К Ахильгову подошел Глымов, достал финку и ловко спорол рукав телогрейки. Загустевшая кровь потекла ручье. — Так ты еще и раненый, а стоит, молчит, как истукан, — сказал Твердохлебов и шагнул к двери блиндаж. — Пошли, пошли! Блиндаже первым делом сняли с Ахильгова телогрейку. — Поле-то не вышло, — ощупывая раненое плечо, — сказал Глымов. Медсанбат, его надо», — сказал Твердохлебов и повернулся к ординарцу. «Найди шофера, Медсанбат раненого повезет». «Не надо, Медсанбат, начальник», — словно защищаясь, выставил перед собой левую здоровую руку Ахильгов. «Здесь останусь. У тебя пуля в плече, герой», — сказал Глымов. «Режь, доставай», да, — сверкнул на него глазами Ахильгов. «Давай, ну!» «Ты точно тронулся». Глымов повертел пальцем у виска. «Я терпеть буду, ряж, повторил Ахильгов и сел на табурет, повернулся к Глымову раненым плечом. Глымов подошел к столу, на котором коптила снарядная гильза, и начал прокаливать на огне свою финку. «Эй, радист-телефонист, плоскогубцы тонкие у тебя есть?» Паренек-радист поднялся к своем углу и подал Глымову плоскогубцы. Глымов взял их и тоже стал прокаливать на огне. Потом протянул Твердохлебову. — Подержи, Василь Степанович, будешь этим, как его, ассистентом. а сам прошел к рукомойнику, висевшему на бревенчатой стене, и долго мыл руки, натирая их черным обмылком. Твердохлебов кинул ему полотенце. Глымов вытер руки, сказал, — Слышь, комбат, скажи там, чтоб бинты или тряпки какие чистые принесли, и водки дай немного, или спирт есть, водки есть немного, а нам и не ведро надо. Твердохлебов прошел к двери, открыл и крикнул, — Эй, кто там есть? — «Дуй сюда!» Перед дверью выросли сразу два штрафника. «Санитаром найдите! Срочно ко мне!» Глымов встал на колени перед Ахильговым, пальцами нащупал пулю в плече. Ахильгов молчал, стиснув зубы. «Ну, держись, кавказский человек!» — пробормотал Глымов и сделал глубокий надрез. Кровь из раны потекла между его пальцев. Ахильгов тихо застонал, зажмурился. Испарина выступила у него на лбу. «Терпи, Дрис, терпи!» — приговаривал Глымов и двигал лезвием финки. «Бог терпел и нам велел!» Ахильгов вновь глухо застонал. Глымов надавил пальцами и сказал. губцы давай!» «Вот она, зараза! Сейчас мы ее! Сейчас!» В вошел санитар с сумкой через плечо. Взглянув на Ахильгова и Глымова, сразу понял, что происходит. Быстро расстегнул сумку, вынул моток чистых бинтов, большой флакон с йодом, сказал, «У меня скальпель медицинский есть, прокалить только надо». «Уже не надо», — ответил Глымов. Ахильгов застонал громче, на лбу высыпали крупные капли пота. Глымов вынул из раны плоскогубцы и рожал их над столом. На столешницу со стуком упал сплющенный кусочек черного свинца. Пердохлебов протянул фляжку с водкой. Глымов прямо из фляги стал лить водку на рану. Ахильгов заорал, но тут же осекся и стал глухо мычать. «Дай-ка йод», — сказал Глымов. Санитар протянул флакон. Глымов взял йод и стал поливать рану. Хильгов не выдержал и снова коротко заорал. «Давай бинтуй», — сказал Глымов санитару и пошел к рукомойнику мыть руки. «Ты прямо, Пирогов!» Тот тоже солдатам ноги отпиливал прямо на поле боя. И тоже без наркоза. Глымов вытер руки, подошел к Ахильгову, взял фляжку со стола. «Выпей!» Олегчает. Ахильгов взял левой рукой фляжку, сделал несколько глотков, зафыркал, задергал головой и застонал от боли. Глымов усмехнулся, сказал, — О, наш Идрис совсем прокис. Будет ему орден, комбат, как считаешь? — По шиям ему будет, — сердито сказал Твердохлебов, — за самовольную отлучку из расположения батальона. — Правильно, наказать надо, — ответил Ахильгов. «Но орден тоже надо!» «Но сперва наказать», — сказал Твердохлебов. «Хорошо», — поглаживая забинтованное плечо и, морщаясь от боли, ответил Ахильгов. «Но потом орден!» «Наказываю я, Идрис, а ордена дает большое начальство, очень большое». «Кто такие?» — спросил Ахильгов. «Товарищ Сталин», — ответил Твердохлебов. Ахильгов долго молчал, соображал, потом сказал сплюнув на пол. «Чфу! Плохо!» «Не даст». «Почему?» — спросил Глымов. «Ему доложат, как надо, что ты проявил героизм, важного языка добыл». «Нет, не даст». После паузы опять сплюнул Ахильгов. «Он нас не любит». «Кого нас?» — спросил Глымов. «Ингушей и чеченцев». Глымов присел перед Ахильговым на корточке, обнял его за шею и зашептал на ухо. «Скажу тебе по секрету, Идрис, он никого не любит». А Хильга внимательно посмотрел Глымову в глаза, махнул здоровой рукой. «Ладно, не надо ордена. Идрис ни у кого ничего никогда не просил и не будет. Тогда выпей еще». Глымов взял флягу, нанял три кружки, стоявшие на столе. «И мы с тобой выпьем. Ты в натуре настоящий геройский поступок совершил. Зато и выпьем. Вернись домой живой». И с победой. Не хочу водку пить, поморщился Идрис. Я вино люблю. Надо, сказал твердохлебов. К ночи рано так разболится, на стенку полезешь, а с водкой заснешь и проспишь до утра. Ахинка взял кружку, встал, чокнулся и решительно выпил большими глотками. Они понимали, что это их последние ночь, и завтра они расстанутся, и уже вряд ли когда-нибудь увидятся снова. Света так и сказала ему, когда они лежали в постели, прижавшись друг к другу. — Завтра уедешь, и больше не увидимся никогда. — Если не убьют, обязательно увидимся, — тихо ответил Савелий. — Я за тебя Богу буду молиться, чтоб не убили. — Ты веришь в Бога? — чуть улыбнулся Савелий. комсомолка. — Все люди верят в Бога, — горячим шепотом ответила Светлана, — даже если думают, что не верят. Что-то непонятно выражаешься, Света верят, даже если не верят. Непонятно. — Что тут непонятного? Все очень просто, — засмеяла Света. — Мне бабушка так говорила. — Хочешь, я тебе одно стихотворение прочитаю? Гениальное. Ну, если только гениальное, — улыбнулась Света и чмокнула.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 Громкие голоса санитаров. Савелий замолчал. И они долго лежали молча и неподвижно, прижавшись друг к другу под тонким фланелевым одеялом. Потом Света сказала: "Это написано про очень одинокого человека, которого забыла любимая". Пожалуй, что так, вздохнул Савелий. Я тебя никогда не забуду. Не веришь? Теперь верю. «Это ты сочинил?» — спросила Света. «Это Лермонтов сочинил. Слышала про такого?» «Конечно. В школе проходили. Только я этого стиха не читала». Виновато призналась Света. Савелий повернулся, привстал на локтях, сверху посмотрел на Свету, поцеловал ее. «И правильно делала. Нечего тоску нагонять». Он улыбнулся и начал читать. И Света тут же подхватила радостно, и они декламировали стихотворение уже вместе. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана? Ведь были схватки боевые, да, говорят, еще какие! Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» Этот стих... Нас наизусть заставляли учить, — засмеялась Света, обнимая и целуя Савелия. За окном в ночной темени засветили лучи прожекторов, послышался рев машин, голоса. «Ой, кажется, опять раненых привезли!» — встрепенулась Света. «Лежи! Тебе отгул дали!» — сказал Савелий, почти силой удерживая ее. «Нет, нет, Савушка, надо идти, надо!» Она рывком поднялась с кровати и стала торопливо одеваться. Утром в регистратуре Савелью выдали документ, в котором было написано и заверено печатью, что с такого-то и по такое-то число он находился в госпитале на излечении. «Будь здоров, Цукерман! Не попадай к нам больше!» — сказал худенький, жилистый старшина, дымя папироской. «Постараюсь!» — ответил Савелий. «Ты из штрапников, что ли?» — посмотрев регистрационную книгу, спросил старшина. «Из них?» «Ах, угораздило тебя. Сильно вас там мордуют?» «Да никто не мордует», — хмыкнул Савелий. «Воюем, как все. Только все нормально воюют, а мы еще и кровью искупаем. Ладно, бывай». Савелий пошел к машине. Кузов грузовика был уже полон солдат и офицеров. Ровно работал мотор, водитель обходил машину и пенал по очереди колеса, проверяя, хорошо ли накачаны. В кузове весело галдели выздоровевшие раненые, раскуривали самокрутки, смеялись. О шагах в десяти от грузовика стояла Света. Опустив голову, она теребила полу наброшенного на плечи пальто, под которым был виден белый халат. Савелий подошел и долго смотрел на девушку, потом положил... Руки ей на плечи спросил, «Ну что ты молчишь, Света?» «А чего говорить? Уезжаешь ты?» — отозвала Света, не поднимая головы. «Не навсегда же. Я тебе сразу напишу и буду писать все время. Слышишь? Слышу». «Ну, посмотри на меня. Посмотри, Светочка, пожалуйста». Она подняла голову, и он увидел полные слез глаза и жалкую улыбку, дрожавшую на губах. И вся она выглядела такой потерянной и несчастной, что Савелий не выдержал, обнял ее, прижал к себе. Водитель уже сел в кабину, посигналил несколько раз, глядя в сторону Савелии и Светы. «Сейчас, сейчас!» — крикнул, обернувшись Савелий. Они поцеловались, замерли. и долго стояли неподвижно, пока водитель не начал опять сигналить. Из кузова грузовика весело кричали. «Перед смертью не надышишься, парень? Оставайся, свадьбу сыграешь! Он ее до смерти зацелует, как вордолак впился!» Савелий отступил от света, улыбнулся и быстро пошел к грузовику. Вцепился в борт, подпрыгнул, неловко закинул ногу. Ему со смехом помогали. Он упал внутрь кузова, вскочил, стал махать Свете рукой. Машина медленно тронулась. Света пошла за машиной, и чем быстрее набирал скорость грузовик, тем быстрее шла Света. Потом побежала. Она бежала изо всех сил, плакала и бежала, глядя на Савелия, стоявшего в кузове, в окружении солдат и офицеров. Расстояние между ними неумолимо увеличивалось. Света споткнулась и упала... И осталось лежать на земле, громко и безутешно плача, закрыв голову руками, и спина ее мелко вздрагивала. На повороте Савелий выбрался из грузовика и пошел напрямик к полоске леса, что виднелось на горизонте. Наполовину опустевший грузовик тронулся дальше. Водитель и пассажиры в кузове кричали ему, махали руками на прощание. — Бывай, солдатушка, больше пулем себя не подставляй. Лови судьбу, но не в гробу. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Савелье тоже махал рукой, пока грузовик дымя выхлопными черными газами, и рычаг, как раненый зверь, не скрылся за горизонтом. Он шел свободно и легко, улыбался. В такой холодный осенний день дышалось особенно привольно. Внизу, далеко впереди, блеснула стальная гладь излученной реки. Он прошел перерезок, сапоги шуршали по красным и желтым листьям, усыпавшим протоптанную дорожку. Савелий загребал их ногами, расшвыривал в разные стороны, остановился на косогоре и долго смотрел на реку, потом зашагал вдоль берега. Так он дошел до постов особистов. Младший лейтенант проверил документ, который предъявил ему Савелий, пропустил. Савелий двинулся дальше, а младший лейтенант и двое автоматчиков-особистов как-то странно смотрели ему вслед. «Дурак», — сказал младший лейтенант, прикуривая Беломор-канал. «К самому наступлению приперся. Теперь уж наверняка укокают». А Савелий уже шел по ходам сообщения к комбатскому блиндажу. И солдаты, знавшие его раньше, с недоумением окликали его. «Сукерман!» — объявился. «А от кель тебя черти принесли!» «В госпитале лежал», — бодро отвечал Савелий. «Где комбат, не знаете?» «В командирском блиндаже? Где же ему быть? Сидит и думает, куда это Савка Цукерман сгинул? Как нам жить без него? Пропадем без Савелия?» Шутки штрафников еще летели ему вслед, когда Савелий дернул на себя дверь блиндажа и вошел, прищурился.